Послесловие от автора Очередной этап моей жизни завершился вместе с этим циклом Получилось довольно весело, я считаю Это был крутой год, и я рад, что наконец сделал это и написал Рорк Идея этого цикла преследовала меня больше десяти лет И были даже две серьезные попытки написать хотя бы одну книгу Видели бы, что там получалось Как вспомню, до сих пор стыдно А в этот раз нечеток «Не шедевр, но для первого в жизни цикла вполне достойно получилось. По крайней мере, я очень доволен. Я не уверен, что буду писать продолжение непосредственно этого цикла про Роркх. История Арча закончилась, все ружья выстрелили, занавес опущен. Если я и сяду писать новый цикл про Роркху, то не скоро. Это должна быть своя история с сюжетом, не уступающим оригиналу. А с наскока такое не делается» иначе это просто превратится в попытку выкачать денег на популярном имени. А Роркх такое не прощает. Идея на продолжение есть, и даже ружья на стенах города давно развешаны, пусть вы их и не увидели. Но идея пока сыровата, поэтому пусть отлежится, обрастет мясом, когтями, клыками, шипами и прочими радостями, как и положено. К тому же она должна отличаться от основного цикла как по сюжету, так и по атмосфере иначе это будет обычное повторение с заменой лиц и имен. Поэтому я ничего не обещаю. А на этом я с вами до досвиданькиюсь. Искренне хочу поблагодарить всех читателей и слушателей, которые прошли этот путь вместе со мной. Поддерживали меня все это время, помогали, ругали, когда это было нужно. И тыкали в вопиющие косяки, которые я старался быстро исправить. Вы помогли не только мне пройти этот путь, Вы помогли Роркху стать таким, какой он есть. И я верю, что это всем нам зачтется. Потому что Рорк все видит и все помнит. И каждый из нас будет вознагражден, потому что мы дошли до конца. Спасибо. Это была хорошая партия. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect.